Я приблизился к клетке, собака заворчала громче и в то же время с присущей собакам непоследовательностью энергично забила хвостом. «Ты с ней поосторожней, еще набросится, сказал Финн. «Он вообще не любитель собак». Я осмотрел клетку, она не может выйти. Ну и слава богу, выяснив этот пункт, Финн, видимо, потерял всякий интерес к явлению в целом. «Ты только не дразни ее, а то под ними твой еще полиция явится».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 выстукивая половицы, заглядывая за картины, удостоверяясь, что не пропустили ни одного ящика или шкафчика. «Пошли», — сказал Финн, — «хватит, мы пробыли здесь уже больше 40 минут». Я стоял в гостиной и ругался. «Где-то она должна же быть». «Правильно», — сказал Финн, — «и где есть, там и останется», — он указал на свои часы. Все это время собака следила за нами, постукивая о прутье мохнатым хвостом. «Эх ты, сторож называется», — сказал ей Финн. Клетка была достаточно высока, чтобы собака могла в ней стоять, но навострить уши ей мешал потолок, сделанный, как и пол, из сплошного алюминия. «Бедняга», — сказал я. «А в общем, Финн, все это очень странно. В жизни не видел, чтобы собак сажали в клетки, А ты?» «Наверное, она какая-нибудь особенная», — сказал Финн. Я свистнул. Мне сразу вспомнились слова Сэмми насчет новой звезды.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 Мы с Финном возрились на шофера. Он ответил нам младенчески невинным взглядом. На комментарии мы уже были не способны. Знаешь что, сказал фин я устал. Давай зайдем куда-нибудь отдохнуть. Я отдыхать не собирался, но Финна теперь можно было, пожалуй, отпустить. Мне вдруг захотелось остаться вдвоем с Марсом. Я дал Фину 5 шиллингов, все без чего мог обойтись. И велел ему ехать в нашем такси на Голдхок Роуд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 Какая-то капризная судьба хочет помешать нашей встрече. Мне для души было необходимо найти Хьюго. Через несколько минут я уже звонил к Ллойду. Куин Элизабет прибывает послезавтра. Ну что ж, не так плохо. Потом я позвонил Хьюго домой. Никто не ответил. Позвонил на студию, был шанс, что хюга еще там. Из студии ответили «Да, все еще на местах». Насчет мистера Беллфаундера они не уверены.